от Просвирня. Вторая категория церковных людей состоит из тех, кто связан с благотворительными институтами, поддерживаемыми церковью, подобных врачу, лечец и другому персоналу лечебниц, домов для престарелых, гостиниц для паломников и так далее равно как из людей, обслуживаемых этими институтами. Третья категория — так называемые «изгои». Об изгоях смотрите. Владимирский Буданов, обзор, страницы 390-391, Сергеевич, древности, том 1, страницы 298-302, Дьяконов, очерки, Страницы 113, 116. Юшков, Нариси. Страницы 103, 106. Греков. указанные сочинение страницы 142, 147. Характеристики этой группы, равно как и источник и значение термина, были предметом длительных споров между учеными. Основная трудность состоит в том, что этот термин используется в одном смысле в источниках XII столетия и, очевидно, совсем в ином смысле в правде Ярослава XI столетия. С моей точки зрения, единственный путь для развязки этого гордиевого узла сформулирован в пословице «надо разрубить его» то есть признать, что правда XI века и источники XII века, используя те же слова, говорят о двух совершенно различных социальных группах. Это не единственный известный случай подобного различия между правдой и более поздними источниками. Например, термин «огнищанин» в правде относится к княжескому судебному приставу, но в новгородских источниках он применяется к особой группе новгородских граждан, которые не имеют связей с княжеским двором. Изгоев русской правды рассмотрим в другом разделе, второй ниже. Здесь мы изучим лишь положение церковных людей, именуемых подобным образом. Классическое определение этой социальной группы Обнаруживается в уложении церковных дворов 1125-1136 годы князя Всеволода. Есть три типа изгоев. Сын священника, оставшийся необразованным. Раб, который выкупил себя из рабства. Обанкротившийся торговец. Затем следует примечание позднего копииста, И можно добавить четвертый тип изгоя — «Осиротевший князь». Христоматия, том 1, страница 209. Общей характеристикой всех этих людей было то, что каждый из них утерял свой бывший статус и нуждался в приспособлении к новым обстоятельствам, для чего церковь предлагала ему свою защиту. Сам термин «изгой» может быть объяснен в этом смысле, если мы согласимся вывести его из старославянского глагола «гоити», что означает «жить», а также «позволять жить», «давать средства к существованию», «заботиться о». С этой точки зрения, изгой — человек, лишенный заботы, а, следовательно, нуждающиеся в опеке. В данной связи мы должны вспомнить, что термин «изгойство» или «изойство», «изгоизм» имеет также значение незаслуженной выгоды, полученной от торговли рабами, или в особенности выкупной цены раба. Из-за этого в более широком смысле «изгойство» Иногда было синонимом «расставщичество». Имея в виду значение этого термина, мы можем предположить, что наибольшей группой среди изгоев были вольноотпущенники, что термин первоначально применялся только к ним,